Глава 28. Итан Я проводила взглядом леди Мари. Малышка была при ней. Она беззаботно спала и ус не дула. Очень надеюсь, что я не напугал девушку. Знаю, в определенного рода ситуация взгляд у меня бывал таким, что и взрослым драконом становилось не по себе. Сегодня связь с Вэллом, и я очень надеюсь, что он развеет мои подозрения. Я взглянул на часы, висящие на каменной стене, и зашипел сквозь зубы. Стрелки двигались к девяти, и до места, где переговорный артефакт худо-бедно, но работал, оставалось минимум пять минут ходу. «Малыши, идите к себе!» «Черик, Вилар, убрать кухню!» «Я скоро вернусь!» — скомандовал я. Подростки скривились, но кивнули. Быстро, стараясь не переходить на бег, я пошел в сторону опушки. Связь лучше всего брала на пригорке. Прямо за той сосной, на которой я прятал от вездесущих подростков свой меч. Ровно в 9.00 я вытащил артефакт и нажал кнопку вызова. Раздался треск, и прямо у моих ног ушла в землю небольшая зигзагообразная молния. Хороший признак. «Вэл, Вэл, ты слышишь меня? Прием!» Сказал я кодовую фразу. С той стороны раздался кашель, и старый друг ответил. «Хрипатый дракон!» — выругался я и быстро выпалил уже надоевшее. «Как идут работы? Когда сможете наладить портальное сообщение?» Через очередной треск донесся ответ. «Делаем все, что можем!» «Ясно. Похоже, нам тут куковать еще месяц, если не больше. Я знал, что восстановление порталов требует ресурсов и, самое главное, времени». Время требовалось для того, чтобы остаточные эманации, которые буквально наводнили эфир после катастрофы, рассеялись. Именно они мешали отладке портала. «Рубный запуск через неделю», — Прохрипел Вэл. «Ты заболел?» — удивился я, потому что драконы болеют редко. «Хуже», — буркнул друг и нехотя признался. «Застрял в промежуточной форме». Я фыркнул. Вэлл был самым умным из нас и, пожалуй, самым сильным драконом, но такое с ним случалось. И началось это, кстати, еще в Академии, после одного неудачного эксперимента. Всем драконам дали зелье, обещающее задержку оборота. В определенных случаях, особенно для молодых драконов, это было важно, чтобы рефлексы не спешили брать верх. Все, кто принимал зелье, остались довольны, и Вэл тоже. Но вот как раз после этого зелья с ним стали случаться такие вещи. Поэтому Вэл и сидел в координационном центре, держа в своих руках и в умнейшей голове массу стекающей информации. Впрочем, я не уверен, что он об этом сожалел. Все-таки Вэл любил и умел работать с информацией. «Проверь, не было ли случайно запроса о пропавшей девушке?» – резко сказал я. «Предположительно, драконица, но это не точно. Высокая, худощавая, яркие синие глаза и шикарные светлые волосы». Добавил я, и сердце у меня замерло. Вэлл на том конце заметно оживился. «У тебя в команде прибыла? Красотка, судя по всему?» Протянул он. «Запал на нее, а? Я на расстоянии чувствую, что запал». Хмыкнул Вэлл. «Ладно, сейчас не об этом». Буркнул я и почувствовал, как мой дракон недовольно зарычал. «Почему не об этом? Она красотка» и он был бы не против познакомиться с ней куда как ближе. «Даже так?» Я почти увидел, как друг изогнул бровь. «И что, твой дракон? Неужели ты нашел наконец свою пару?» Добавил друг, явно посерьезнел. «Так, жди, я проверю информацию. Свою пару?» Хмыкнул я и нахмурился. Истинные пары сейчас у драконов большая редкость. А я? Ну да, было дело. Как-то еще в Академии я сказал всем, что если женюсь, то только на своей истинной. Парни заржали, а Вэл тогда хлопнул меня по плечу. Правильно, Итан, как все мы говори. А то родня замучит, невест подбирать станет. Отличная отговорка. Но тут артефакт затрясся, затрещал и замолк. Хрипатый дракон, выругался я и на всякий случай хорошенько его потряс. Но проклятый артефакт молчал, как убитый. Впрочем, связь сегодня держалась больше пяти минут, и это уже достижение. Значит, остаточное поле понемногу рассеивается в пространстве. Не скажу, что это знание слишком меня утешило, ведь я так и не спросил у Вэлла насчет души подселенки, просто не успел. Но почему-то сейчас это предположение показалось мне совершенно диким, но не более диким, чем это его нашел свою пару. В наше время скорее найдешь подселенку в чужое тело, чем истинную. К сожалению, но это факт. Что же, до следующего сеанса осталось два дня. За это время Вэлл выяснит все, а я сразу же озвучу ему свое предположение. В конце концов, я несу ответственность за детей, раз так получилось, и должен довести все до логического конца. Мой дракон негодующе взревел. Да, ему явно пришлось Леди Мари по сердцу. Он не желал никаких проверок, он просто желал быть с ней. Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, желая утихомерить своего зверя. Истинное. Сердце неожиданно замерло, а потом совершило кульбит. Я почувствовал, как перед глазами замерцало, и вдруг увидел себя, стоящего перед столиком, за которым сидела в одиночестве дама с короткими темными волосами. Она вертела в руках карминно-красную розу с длинными шипами и недоуменно оглядывалась. А потом ее взгляд остановился на мне. Глаза ее расширились, губы дрогнули, и я что-то сказал. Мерцание перед глазами тотчас исчезло, и я облегчённо помотал головой. Что это было, великий дракон? Видение? Видения мне еще не хватало. Скорее всего, потоки сбились и срезонировали с моей магией. Нет, переговорный артефакт надо менять. Да где другой возьмешь? Я повертел артефакт и так и этак, и ещё раз потряс. Никаких признаков жизни он не подавал. Зато в голове у меня явно прояснилось. И мой дракон довольно хмыкнул где-то там, в глубине. Он явно на что-то намекал.